Вселенский собор Пока военачальники русских войск сражались с монголами у стен Сарая Воевали в Египте, в Магрибе, в Дании и Византии Император Руси тоже не сидел праздно Весь 1942 год Юрий Всеволодович тщательно разбирался с деятельностью приказов. На каждый приказ тратил не менее двух недель. Заслуживал всех столоначальников, смотрел принятые приказами решения, отчет об их исполнении, ведомости расходования казенных средств. С важнейшими приказами воинским, казненным, тайным, поместным, земским, судебным и человеком Занимался по месяцу вникал во все тонкости дела производства. пятерых подьячих и почти три десятка столоначальников понизил в должности. Двух подьячих и семерых столоначальников отдал под суд. Наибольшие непорядки обнаружились в расходовании казенных денег. По итогам проверки император решил образовать счетный приказ, которому поручил проводить внезапные проверки расходования казенных средств во всех приказах и управах. Служители в него набрали из тайного, казенного и податного приказов. Диакон приказа Юрий назначил одного из подъячек казенного приказа в Ахромее, обнаружившего наибольшее рвение в сбережении казенных денег. Инспекторы счетного приказа получили право и обязанность внезапно проверять расходные книги в каждом приказе и в каждой земельном праве. Хотя, в общем и целом, дела в приказах шли неплохо. Принятый порядок перемещения, наместников, земель, вдяки, приказов и, наоборот, себя оправдывал. Каждый вновь назначенный служитель начинал свое явление недочетов, допущенных предшественникам, чтобы самому не оказаться виновным в них. Затем император решил объехать все новые русские земли, чтобы лично убедиться, как там обстоят дела. Летом 43 -го года проехал все земли, образованные в бывшем диком поле. Поволжскую, Черноморскую, Крымскую, Депровскую и Приднестровскую. Подолгу задерживался в сольных городах этих земель, Новом Царицыне, древних Азове и Херсонесе, В только что отстроенном в устье Днепра, Росиче и в Херсоне, а также и во всех оказавшихся на его пути в уездных городах. Осенью перебрался в Иерусалимскую землю. Как раз к этому времени, в ноябре месяце, в Иерусалиме собрался давно ожидаемый всеми патриархами поместных церквей Вселенский церковный собор. На собор прибыли Патриархи Константинопольский Русский, армянский, грузинский, египетский, болгарский, венгерский, чешский, итальянский, французский, испанский, германский, польский, английский, нидерландский, ирландский, швейцарский и датский. Каждый прибыл с внушительной свитой из виднейших митрополитов, архиепископов, ученых-богословов, охраны и слуг заседали патриархи прямо в храме гроба Господня. Собор обсудил текущие вопросы церкви, из которых важнейшим был поднятый патриархом французским Адальбертом вопрос об отмене целибата не только для приходских священников, но и для церковных иерархов белого духовенства всех рангов, как это было принято в православной церкви. В итоге целибат отменили, С целью искоренения соблазна блуда для иерархов церкви, за исключением, понятное дело, всего монашеского чина черного духовенства. Под конец собора перешли к другому волнующему всех вопросу выборам Иерусалимского патриарха согласно договору о церковной унии, первого среди всех патриархов поместных церквей. Правда, особых привилегий у него не было кроме права созывать Вселенский собор, но само звание патриарха Святой Земли было притягательным. В Иерусалимской Русской земле имелись многочисленные приходы Копской, Армянской, Константинопольской патриархии. Остались и немногочисленные бывшие католические приходы, ныне отнесенные к французской и германской патриархиям. Большая же часть бывших католических приходов перешла в юрисдикцию русской церкви. Опираясь на многочисленность своих приходов в святой земле, патриархи копский, армянский и константинопольский предложили избрать иерусалимским патриархам одного из своих архиепископов, возглавляющих их церкви в Иерусалиме. Патриархи итальянский, французский, и испанский предложили выбрать первым патриархом митрополита Парижского Амбросия, а патриархи Болгарский, Венгерский и Чешский ратовали за митрополита Пражского Григория. Ожесточенные споры продолжались семь дней. Все это время император Юрий Всеволодович совершал паломничество по святым местам Иерусалима. Патриарх Максим ежедневно сообщал императору о делах собора. В конце концов, непрекращающаяся свара патриархов надоела Юрию. Он пригласил к себе патриархов русской, копской, армянской, грузинской, чешской, польской и болгарской церквей, с которыми патриарх Максим поддерживал наиболее близкие отношения, и предложил им Соломоново решение постановить на соборе, что патриарх Иерусалимский должен избираться из числа архимандритов, настоятелей наиболее знаменитых монастырей. Тем самым будет обеспечена независимость Иерусалимского патриарха от всех других поместных церквей. А патриарх Максим предложил избирать патриархом Иерусалимским присутствовавшего на соборе архимандрита Егория, настоятеля монастыря Святой Екатерины, что в Синайских горах, старейшего и знаменитейшего православного монастыря. Это предложение было принято всеми присутствующими. На следующий день патриарх Константинопольский Михаил внес кандидатуру архимандрита Егория, а патриарх русский Максим добавил, что эту кандидатуру поддержал и сам император русский, посетивший монастырь святой Екатерины и впечатлившийся благочинием службы в этом монастыре. Сам Юрий со своим конвоем в это время присутствовал на хорах храма Гроба Господня и наблюдал за заседанием. Архимандрит Егорий был избран патриархом Иерусалимским единогласно. Перечить императору Руси патриархи не без оснований опасались. Положение об избрании Иерусалимского патриарха только из числа архимандритов в было принято, и внесено в договор о церковной унии. И, кроме того, по предложению Константинопольского патриарха было установлено, что на содержание патриарха Иерусалимского все приходы Иерусалимской русской земли будут ежегодно числять десятую долю от всех своих доходов. На этом собор работу завершил. Все патриархи направились в паломничество по святым местам Иерусалимской земли. После завершения собора император посетил все островные владения Руси на Средиземном море – Родос, Крит, Мальту. Детство он был уже в Гранатской земле. Из Гранады по отремонтированным старым римским дорогам Юрий Всеволодович выехал через вассальные испанские королевства, через французские и германские подданные земли в морю. В поездке по базам флота императора сопровождал дияк морского приказа Арефии. Посетил островные владения на Балтике Рёген, Буян и Готланд. Затем проехал сухим путем по прибалтийским землям и вернулся во Владимир осенью 1944 года. Еще зимой 1943 года, обдумывая пути дальнейшего развития Руси, Юрий Всеволодович сделал вывод, что наряду с ремеслами нужно всемерно развивать и торговлю в первую очередь морскую. Ведь благосостояние богатейших государств Византии, Венеции, Египта всегда основывалось на контроле морских торговых путей. Константинополь контролировал морской путь из Черного моря в Средиземное и восточную часть Средиземного моря. Египет контролировал морской путь из Средиземного моря в Красное, а Венеция с Генуей Торговали в западной части Средиземного моря. Теперь же все эти пути оказались под контролем Русской империи. Нужно было осваивать торговые пути из Красного моря в Индию и далее в покоряемый монголами Китай. До сих пор по этому пути ходили только корабли арабских купцов, перевозившие небывалые в Европе товары. Фарфор, ароматические вещества и шелка из Китая. Пряности, изумруды сандаловые и тиковые разы изделия из Индии, рубины из Шри-Ланки, жемчуг из Оманского залива. А для того, чтобы вести морскую, а точнее сказать океанскую торговлю, нужны были океанские корабли. В отрочетском возрасте царь Иван Васильевич весьма интересовался географией и кораблями. В царской библиотеке имелись купленные за большие деньги испанские и португальские карты, на которые были обозначены лежащие за Индийским океаном Индия, острова пряностей, Китай. А за Атлантическим океаном на картах были изображены сказочно богатые земли нового света, которые достались испанской короне. В бытность Ивана Васильевича Русь была заперта на суше. Турецкие султаны не давали ей выхода, к Черному морю, а европейские короли препятствовали выходу к Балтийскому морю. Иван Васильевич вел многолетнюю тяжелую войну с Речью Посполитой, Данией и Швецией за выход к Балтике, но потерпел поражение. Юрий Всеволодович уже достаточно поплавал на византийских нефах и дроманах, гензейских колгах, венецианских галерах, видел в Египте арабские корабли Дау. Все это были корабли для внутренних морей, которые ходили вдоль берегов, не уходя далеко в открытое море. Для того, чтобы ходить через океан в Индию и в Новый Свет, нужны были другие корабли, знакомые Ивану Васильевичу караки и Каравеллы. Отроком он имел подаренные шведским послом деревянные модели этих судов и даже пускал их в Кремлевском пруду и по Москве-реке. Он упорно вспоминал конструкцию этих кораблей их отличие от виденных кораблей тринадцатого века. И в итоге, однажды ночью во сне, вдруг увидел чертеж караки, Общий вид сбоку, разрезы вдоль и поперек корпуса. Проснувшись, потребовал бумагу, перо, тушь и за день воспроизвел эти чертежи на бумаге. Как понял Юрий Всеволодович, это был еще один подарок от Архангела Гавриила. Корабль по чертежу имел длину 20 косых сажений, ширину посередине корпуса 5 сажений, 3 мачты, фок-мачту с прямыми парусами, блиндом и фоком, грота мачту с прямыми парусами, гротом и грот-марселем, бизань-мачту с косым латинским парусом. Корабль мог брать на борт до 20 тысяч пудов груза и при этом имел осадку в 2 косых сажений. Самое главное отличие от современных юриев Всеволодовичу кораблей — плоская корма с подвижно закрепленным на ахтерштеване рулем, с обжженным румпелем вместо рулевых весел по бортам, обшивка бортов досками в гладь, а не в докрой, завал бортов выше ватерлинии внутри корпуса, высокие носы корма. Эти отличия обеспечивали более высокие грузоподъемность. Длительность автономного плавания, мореходность и устойчивость к штормам. Проезжая через базы русского военного флота, в которых имелись крупные кораблестроительные верфи, Херсонес в Терном море, Родос, Кипр и Малагу в Средиземном, Готланд и Князь Балтийском, Юрий вызывал к себе главных мастеров корабелов и поручал им строительство новых океанских кораблей. В каждой базе оставлял по комплекту чертежей. Повелел мастерам строить два корабля, один по чертежу, а другой в полтора раза меньше по размерам. После постройки кораблей повелел адмиралам эскадр принять у мастеров корабли и начать их освоение командами. Диаку морского приказа Арефию Юрий поручил после освоения новых кораблей сформировать из них две эскадры, одну из них направить за Геркулесовые столпы вдоль Африканского берега до известных арабам Канарских островов. На островах устроить базу флота. Вторую эскадру отправить на поиски островов, лежащих в Атлантическом океане в двух тысячах верст к западу от Геркулесовых столпов. На этих островах тоже устроить базу флота. Затем отобрать корабли, получившиеся особенно удачными, И начать строить такие же на базах в Малаге и в Айле на Красном море. Построить 10 больших кораблей и 5 малых в Малаге и столько же в Айле. Сформировать из них эскадры и готовить их к плаванию через океаны. Арифий, получив все эти указания, осведомился. Насчет эскадры в Айле мне все понятно. Она пойдет в Индию. А вот куда пойдет эскадра из Малаги? Но ты же знаешь, Арифий. Конструкцию новых кораблей мне Архангел подсказал, и он заповедал, что за Атлантическим океаном, который имеет ширину в 12 тысяч верст, лежат сказочно богатые земли, где золото и серебро лежат грудами, а острова эти лежат как раз на пути туда. На подготовку двух эскадр к выходу в океаны даю тебе два года. Рефи вышел от императора, потрясенный до глубины души. Как будто до него самого через государя Юрия Всеволодовича косалась божественная длань. Построить океанские корабли и пройти на них через океаны — это была поистину великая служба.